Глава 15. Толпа все вопила и бушевала. Видно Было что они набросились на папашу, хотя он тут был вовсе ни при чем. Все начали орать: "Где кудрявый? Почему он не возвращается?" Потом какой-то голос сбоку прорычал: "Может, его захватили белые работорговцы?" Послышался смех и новые выкрики. Папаша с яростью посматривая в сторону ворот, как бы желая, чтобы скорее явился кудрявый, произнес в микрофон: "Через минуту он прибудет, граждане. Видно у губернатора много тем для беседы". "А ты что там делаешь?" выкрикнул кто-то. "Почему мисс Эмили там нет? Она собиралась прийти сегодня?" Папаша ухватился за это. Ему срочно требовался кто-то, чтобы утихомирил народ. есть тут мисс Эмили, спросил он в микрофон. Будем весьма рады ее послушать. На трибуну забрался человек и что-то прошептал ему. Папаша кивнул с радостным видом, потом объявил: "Наше счастье, граждане, мисс Эмили одна из его первых школьных учителей. Она знает его с малолетства. Она приглашена выступить, она уже здесь в машине" Раздались выкрики, и толпа потихоньку стала стихать. Папаша с недавним докладчиком осторожно повели ее к трибуне, придерживаясь с двух сторон, будто она была стеклянная. Мисс Эмили была высокая, тощая, достойного вида пожилая седая дама с пучком на затылке. Она носила дымчатые очки в металлической оправе. На ней была темная юбка и белая блузка с высоким воротничком. Шею обхватывало жемчужное ожерелье, на плечах красовался какой-то мех. В общем, важная была особа. Они поднимались по ступенькам, когда показался дядя Сагамор. Он был один. Я подумал: а где же миссис Хорн и кудрявый? Папаша пояснил, кто такая мисс Эбели. Было видно, что дядя Сагамор доволен и счастлив ее тут встретить. Он взял ее под руку. А тот мужчина отпустил. Они подошли к микрофону, и Папаша объявил: "Мисс Эмили говорит, она не очень хорошо себя чувствует, поэтому она скажет всего несколько слов. Граждане, поблагодарим мисс Эмили за преданность Минифи и за то, что она ради него предприняла эту длинную поездку". Все зааплодировали. Ясное дело, всем она сразу понравилась. Приятно улыбаясь, она пошепталась с Папашей: Тот кивнул. «А, ваше лекарство, ну, конечно". На подставке появилась вода, в которую мисс Эмили бросила какое-то свое лекарство. Потом она начала говорить: "Я очень рада, что меня пригласили сегодня сюда, поскольку всегда следила за карьерой Минифи. Он был озорник, весельчак, научился прекрасно" и обладал качествами лидера. Она продолжала. Через несколько минут она знаком попросила папашу долить в стакан воды. Она бросила туда еще лекарства и выпила. Ей это явно помогло. Она как-то взбодрилась, стала четче выговаривать слова, выпрямилась и пригладила волосы. Папаша с дядей Сагамором с удовольствием поглядывали на толпу. Выступавшая им очень нравилась, они были в от всего, что говорилось о кудрявым. Мне же показалось, что она такая же пустомеля, как тот человек, и я потерял к ней интерес. Отвернувшись, я увидал кое-что интересное. К углу трибуны прислонилась высокая блондинка в темных очках. Она курила сигарету. На ней было предельно открытое платье. И самое интересное, Когда она сняла на секунду очки, я узнал в ней мисс Меллоун. Я показал на нее Мёрфу. Тут он произнес ой ай ай где же твоя шляпа?" Я опять поглядел на трибуну. Мисс Эмили продолжала говорить. Еще в средней школе он выделялся цельностью, мужеством и большим личным обаянием, так отличающим его сегодня. Все это была та же трепотня, и я удивился, что же так взволновало Мерфа. А потом я увидел, волосы у мисс Эмили растрепались, пучок съехал с ее затылка приоткрыв темную полоску. Оказалось, под седыми волосами у нее были черные. Папаша с дядей Сагамором этого еще не заметили. Они стояли приторно улыбаясь и как бы гордясь ею и кудрявым Она жестом попросила Папашу добавить ей еще лекарства, снова пригладив волосы. Темная полоска стала шире. Тут это наконец заметил дядя Сагамор. Гордая улыбка застыла у него на лице. Он стал сигнализировать Папаше, но на виду у всех это не удавалось, а Папаша улыбался и всем своим видом показывал: "Ну разве не прекрасное выступление!" Тогда дядя Сагамор, сделав вид, что хочет добавить еще воды, решил поправить ей волосы. Однако сделал он это слишком неловко, и тогда уже и Папаша увидал темную полоску, и его физиономия исказилась. Но беда не ходит одна. Другая была в том, что дядя Сагамор пытался убрать свою руку, а волосы тащились за ним. Сначала я удивился, а потом понял: Это все из-за соснового сока, с которым они мучились на прошлой неделе. Тогда Папаша решил ему помочь и якобы поправляя микрофон, положил ей на голову свою руку, чтобы высвободить руку дяди Сагамора. И все было бы прекрасно, если бы не застрял сам Папаша. Опять они стали возиться и опять ничего не получалось. Темную полосу в ее волосах можно было заметить только с первого ряда. Все же прочие гадали, раскрыв рот, какого дьявола там возится папаша с дядей Сагамором. Некоторые было видно, просто взъярились, что они делают с этой милой старой дамой. Самое смешное было в том, что единственным человеком в толпе, не замечающим, что что-то происходит, была сама мисс Эмили. Они возились с ее прической, а ей все было нипочем. Она отпила еще лекарства и закурила сигарету, потом бросила вниз спичку, выпустила клуб дыма и произнесла в микрофон: "А теперь мне хотелось бы коротко коснуться военных успехов мистера Фенигана. Минифи шепнул ей на ухо Папаша. Но Он стоял слишком близко к микрофону, и все услышали. Толпа начала роптать. А тут ещё ворота въехал автомобиль Харма. Он остановился у трибуны, и из него вышли миссис Хорн и кудрявый. Папаша и дядя Сагамор взглянули на них, и улыбки сползли у них с лица. Потом они посмотрели на мисс Эмили. Они видно пытались решить, которому из них остаться на трибуне и придерживать волосы мисс Эмили. о которому сойти и поддержать кудрявого. Миссис Хорн выглядела вполне прилично, а вот Кудрявый был весь развинченный. Шляпу он потерял, на лице краснели следы губной помады, глаза стекленели, не гнулись. опираясь друг о дружку, они стали карабкаться по ступенькам. С этого момента все пошло так стремительно и так перепуталось. Что трудно было сказать, кто, что и где делает. Папаша наконец оторвался от волос мисс Эмили и поддержал Кудрявого. О господи, запричитал он. А опять его старые военные раны. У него при этом всегда такие боли. Он попытался поддержать Кудрявого и дать ему возможность отвернуться и стереть с лица губную помаду. А дядя Сагамор совершенно по идиотски стоял на трибуне, держа руку на голове у мисс Эмили она выпила еще лекарства и перекинув сигарету в угол рта произнесла Но ну, где вся эта дребедень про его военные подвиги порывшись в сумочке она нашла какой-то клочок бумаги но уронила его наклонилась подобрать и к своему удивлению увидела дядю Сагамора с накладными седыми волосами прилипшими к его руке Ее собственные волосы оказались жгуче черными. Потянувшись за бумажкой, она толкнула микрофон. Он упал на землю. Потом она потеряла свои дымчатые очки. «Черт возьми, это была Кончита Маклеод. «Ну да, это и должна была быть она, подумал я. Выпрямившись, она стала читать про подвиги Кудрявого на войне. хладнокровно не обращая внимания на царивший вокруг бедлам, из равновесия ее вывести было не так-то легко. Разумеется, без микрофона никто не слышал ни слова. Толпа улюлюхала. Все это длилось не более трех секунд. Дядя Сагамор решил, что больше нет нужды возиться с ее волосами, раз она из-под них выскочила, и поспешил на помощь Папаше. Тот попросил воды для Кудрявого, запить пилюли. Но поскольку они там все толкались, Кудрявый, похоже, вылил стакан на себя. Он вытащил из кармана большой розовый платок, чтобы утереться. А оттуда выскочили игральные кости и забрянчели по трибуне. При виде его платка миссис Хорн взвизгнула: "Отдай его мне!" и забрала к себе в сумочку. Тут что-то стало летать в воздухе и шлепаться на трибуну. Это были помидоры дяди Сагамора, те, что он намеревался продать. Кудрявый отшатнулся, из его нагрудного кармана вывалились пистолет и бутылка виски. Никогда бы не подумал, что все это могло там поместиться. Идти он явно не был способен. Виски разлилось, и папаша запричитал: "О, господи, это же его лекарство!" «Придется заказывать опять тут позади раздался крик на трибуну взбиралась мисс Меллон в своем невозможном одеянии протягивая руки к кудрявому она завопила милый слава богу я тебя нашла теперь мы сможем пожениться только он стал от нее отбиваться как на трибуну ворвалась баби Коллинс с краснолицым мужчиной она завязала Вот он, пол, вот этот в белом костюме. Шум стоял невообразимый. Трибуна была забрызгана помидорами. Один попал дяде Сагамору в затылок, другой угодил кудрявому в грудь. Он бросился в бега под градом помидоров. Папаша получил в ухо. Кто-то заорал: "Одержи вора!" И я даже на миг испугался, как бы их не линчевали. А в самом центре трибуны, среди всего этого гамма красовался Шериф. Над головой он держал две пинтовые бутыли. Рот его открывался и закрывался, но из-за шума ничего нельзя было разобрать. Бугер и Отис возились с микрофоном. Через минуту все было готово. Шериф проорал: "Тихо всем! Прекратить! Сагамор Нунан арестован!" Настала мертвая тишина. Я его поймал, я все раскрыл, орал шериф, держа бутыли. Слезы катились у него по щекам. Я достал аппарат Сагамора Нунана! Глядите! Толпа обернулась вслед его жесту и увидала машину, в которой лежал небольшой котел, бензиновая плитка, водяной чан и остальные посудины. Бугер и Отис надели на дядю Сагаморана наручники. Тот стоял совершенно покорно, опустив голову. Скипидар, выкрикнул шериф. Он был возле аппарата. Он добавлял его в каждую бутыль, чтобы люди думали, будто он вытекает из этого чертового скипидарного аппарата, и чтобы мы не искали настоящий, и чтобы Минифи выиграл выборы, а я проиграл. Аппарат был в низине, в зарослях папоротника, в полумиле от дома. Он думал, я попался на его удочку и не стану больше искать. но я оказался похитрее. «Черт бы его побрал, воскликнул я. Это Харм ему все открыл. «Ну да", отозвался Мёрф. "А ты не думаешь, он не заслуживает немного поэтической вольности после того, что перенес?» Толпа опять взревела, я взглянул на шерифа. В руках у него на этот раз была белая ковбойская шляпа. "Там найден еще один предмет", объявил он. Может кто знает, кому это может принадлежать? Тут есть инициалы Г.Л.М. Пусть владелец обратится в полицию, мы с радостью вернем ему его вещь. Толпа вновь взревела, раздались крики. Он этого заслуживает! Пускай занимает свой кабинет! У шерифа слезы продолжали течь по щекам. Он обратился к публике: "Я знал, что когда-нибудь этот день придет!» Я знал, что Господь не даст роду человеческому свернуть с цивилизованного пути и не загонит его обратно на дерево. Толпа снова взвыла. Все потонуло в криках. Люди стали подниматься по ступенькам и трясти шерифу руку. Почти все разошлись. Мы с Мёрфом и с мисс Мэллоун сидели в открытом автомобиле, а дядя Финли разбирал трибуну себе на ковчег. Я чувствовал себя скверно. Да, дядя Сагамор не мог выиграть против них обоих. Этого паршибава кудрявого он высек, а вот шериф достал его самого. И Папашу арестовали. Наручники на него не надели, но увезли. Но послушайте, обратился я к Мёрфу: "Если аппарат не убирали, зачем Харм сказал кудрявому, что убрали?" Для того, чтобы провести собрание, естественно, Харм работал на Сагамора. «Ну да. Конечно, все это время они с Агамором подрались из-за разбитых четырех бутылей только для отвода глаз. Тогда почему же Захармов в конце концов рассказал шерифу, где был аппарат? Почему он повел двойную игру? ничего он не повел. Он строго следовал инструкциям. Слушай, Сагамор поставил восемьсот долларов на выборах десять к одному». За восемь тысяч баксов можно наладить производство, так их же арестовали. Завтра они будут дома, 빌 сказала мисс Мелон и закурила. Как? «Ну, конечно, ответил Мёрф. Я стал догадываться об этом, когда ты рассказал, сколько там было бутылей и где аппарат. Это ведь не на Сагаморовской земле. Помнишь, ты перелезал через Изгородь? Так вот, это земля Кинкейда. Морф потряс головой и вздохнул. «Ох, Кинкейд, во всяком случае это находилось не во владениях Сагомора. Когда они все нашли, Сагамора там и близко не было. На этот случай у него припасено пять тысяч свидетелей, никаких признаков того, что он все это когда-нибудь видел. Но Харм рассказал ему. Шериф уже объявил во все что сам все обнаружил. Тут, верно, есть еще что-то, но подождем до завтра. Я испустил глубокий вздох. Господи, хоть бы они больше не ввязывались в политику. А почему вы спрашивали, сколько там бутылей и какие у них крышки? Это когда я понял, что сагомор никакого самогона не гнал, виски не делал. Что? Дней восемь назад я ему купил двадцать четыре пинты в Потере. Когда ты мне рассказал, я сложил все с теми четырьмя, что Сагамор разбил, да еще с одной, что была у Кудрябова, да достой, что забрал бугер у пьяницы. А вышло как раз 24. Так что Сагамор ничего не делал, а запрятанный аппарат просто надувательство. Вот это да, чтоб мне пропасть. Думаю, завтра они вернутся поздно вечером. Почему? Но ну, Шериф все же человек честный и с многим обязан. Чтобы история никуда не просочилась, он не отпустит их, пока не закроются избирательные участки. Мёрф был прав. Они вернулись лишь поздно вечером на следующий день. На другой день приезжала миссис Хорн с девочками, и дядя Сагамор заплатил им за все их труды. Они остались весьма довольны и просили дать им знать, если он решит еще раз ввязаться в политику. Но большинству людей в округе этого видно не хотелось. Всем Дан был хороший урок, и все решили не связываться с ним. Я думаю, он только рад. Он политикой особо никогда не интересовался. Через два дня вернулась домой тетя Бесси. Это было здорово. хоть нам и пришлось снова перейти на вегетарианскую пищу. Такой уж у нее обычай. Она решает, что вы должны есть, несмотря на то, больной вы или здоровый. А между прочим, они нашли неисправность в своем аппарате, когда повезли его в город. Помните ту медную трубку, что шла по низу водяного бака? Оказалось, это просто латунный выступ. Выборы, а, ну да. За Кудрявого подали семь голосов. Все даже удивились, пока не поняли, что это голоса отсутствовавших, они проголосовали неделю раньше, до того собрания, то есть читал Валерий Стильмощук ноябрь 2019 год